Но Томас сдержался. И в конце пути уже в виду Таллина с его шпилями, куполами, ажурными арками мостов и иглой телецентра над милым каждому эстонцу ломаным контуром красных крыш, даже почувствовал гордость от того, что все же не выпил, что вел себя как серьезный бизнесмен, который никогда не путает дело с удовольствием. Фуру загнали задом в просторный ангар, где фирма «Краба» хранила деликатесные продукты. Водила отцепил тягач и уехал на нем заправиться и пообедать, предупредив, что заберет фуру часа через два. Пока грузчики переносили коробки с процессорами в лабораторию, приехал «Краб» с молодым компьютерщиком, приказал ему «проверяй» и закурил гавану. Компьютерщик подключил свою аппаратуру и принялся за работу. С первым процессором все было в порядке, а вот второй почему-то никак не хотел включаться. Несколько раз, проверив все порты, компьютерщик вскрыл кожух и надолго задумался. Потом сказал, я бы очень удивился, если бы он заработал очень. Так, я решил бы, что произошло чудо, и это действительно было бы чудо. Он показал Томасу и Крабу содержимое пенсиума. Томас обмер. Начинка процессора была, возможно, японской. И даже, скорее всего, японской, потому что такую тонкую и красивую металлическую стружку вряд ли умеют делать на белорусских заводах. Но это была металлическая стружка. И только. Начинка всех остальных пенсиумов была точно такая же. Краб приказал грузчикам, кивнув на распотрошенные пенсиумы, на свалку. Потом сказал Томасу «мудак». Затем швырнул на пол Гавану, растер ее каблуком и вынес окончательный приговор. «Бабки завтра на стол. Все 30 штук плюс процент. Нет, включаю счетчик. 10 процентов в день». Он крепко выматерился и уехал. А Томас остался в пустом гулком ангаре. В голове у него тоже было пусто гулка от пустоты. Он зачем-то залез в фуру и осмотрел пустой кузов, словно это могло объяснить ему, что же произошло. Почему-то стало особенно обидно запорванный при погрузке плащ. Он хотел пнуть в сердцах этот проклятый крюк, но крюка не было. Томас даже ощупал кузов. Не было крюка. И дырки от него не было. И тут до него дошло. Это была другая фура такого же цвета, такой же марки, с теми же белорусскими номерами, но другая. И подменить ее могли только на таможне в Валге. Только теперь Томас понял, почему так злобился на него краб. Мошенник может снисходительно относиться к обутому им лоху, но бандит всегда ненавидит того, кого грабит. Убийца всегда люто ненавидит жертву, потому и исходил волнами злобы краб, потому что он кинул Томаса. И с самого начала знал, что кинет и за так получит его квартиру. Томас взъярился. Он не стал дожидаться водилу, что он мог сделать этому белорусскому бугаю. Томас кинулся домой, похватал шмотки, выгреб из загашника оставшиеся бабки и запер студию на все замки. Предупредив соседей, что уезжает по делам на неопределенное время, вскочил в свои «Жигули» и рванул из города. Он поклялся себе не видать крабу его студии. Расписка на 30 штук, но в ней ничего не было про квартиру. В наглую не вломишься, соседи тут же позвонят в полицию, а таллиннская полиция в последнее время взялась за дело очень серьезно. «Подашь в суд?» «Да судись, судись». Но Томас знал, что краб судиться не будет. Он сделает по-другому. Его люди отловят Томаса и заставят подписать документы на передачу квартиры. До этого есть много способов, и все способы они знают. «Но ты сначала меня отлови». Это было неразумно. Правильнее было пойти к крабу и попытаться выторговать у него хоть малость, хоть комнату в коммуналке. Но Томас понял, что не может так поступить, иначе он будет презирать себя до конца жизни. И в душе его теплилась надежда, что Всевышний, покарав его так жестоко, все же явит к нему милость от безграничных своих щедрот». А вдруг краба взорвут в его Мерседесе, как время от времени взрывали бизнесменов и покрупнее его? А вдруг сам сдохнет от жадности и злобы? Или произойдет еще что-нибудь? У Бога всего много. Главное же сейчас — скрыться.